Ну, что-нибудь о платье или о вере. Ты позволила поработить себя. Я даже чувство долга уже не является для тебя достаточно весомым основанием, чтобы изменить свое поведение. Я сама вынуждена писать тебе об этом глупейшем деле. Мерси сообщил мне о желании короля. А ты имела безрассудство обмануть его надежду. Какая причина может быть у тебя для такого поведения? Нет у тебя никакой причины. Совершенно неуместно с твоей стороны видеть мадам Дюбари в каком-либо ином свете, кроме как в качестве дамы, которой король оказывает честь своим обществом. Ты первый из подданных короля и обязана подчиняться ему. Ты должна подавать хороший пример. Ты должна показать дамам и господам Версаля, что готова повиноваться своему господину. Если бы тебя попросили о чем-нибудь интимном, о чем-нибудь предусыдительном, то не я и никто другой не посоветовали бы тебе повиноваться. Но тебя попросили всего лишь сказать несколько слов, посмотреть на нее благосклонно и улыбнуться не ради нее, а ради твоего дедушки, который является не только твоим господином, но и твоим благодетелем. Прочитав это письмо, я почувствовала себя смущенной. Казалось, все те идеалы, которые так защищала моя матушка, были отброшены из соображений целесообразности. Ведь я всего лишь вела себя так, как она учила меня. А теперь оказывается, что я не права. Это письмо ясно как никогда прежде означало приказ. Мой ответ был готов через несколько минут. В нем говорилось. «Я вовсе не хочу сказать, что отказываюсь разговаривать с ней» но не могу согласиться с тем, что должна заговорить с ней в заранее назначенный час или в определенный, заранее известный ей день, чтобы она могла торжествовать по этому поводу. Все эти объяснения лишь пустая игра слов. Мое поражение в этой войне было очевидным. Я заговорила с ней в день Нового года. Все знали, что это случится именно тогда, и были готовы к этому. По очереди, в порядке согласно занимаемому положению, дамы проходили мимо меня. И среди них была мадам Дюбари. На этот раз не случилось ничего, что могло бы помешать мне заговорить с ней. Хотя тетушки пытались настроить меня соответствующим образом, но я не стала их слушать. Мерси обратил мое внимание на то обстоятельство, что хотя они поносили мадам Дюбари, тем не менее, оказавшись с ней лицом к лицу, вели себя дружелюбно по отношению к ней. Неужели я не замечала этого? И не следует ли мне быть поосторожнее с дамами, которые могут вести себя подобным образом? И вот теперь мы стояли с ней лицом к лицу, У нее был немного извиняющийся вид. Она как бы хотела сказать, «Я не хочу доставлять вам слишком больших неприятностей, но вы же видите, что это просто необходимо сделать». Если бы я была благоразумнее, то поняла бы, что она и в самом деле чувствовала это. Но для меня в ту пору все имело либо черный, либо белый цвет. Она была грешной женщиной, а, следовательно, злой. И я сказала ей фразу, которую отрепетировала заранее. Сегодня в Версале много народу. Этого было достаточно. Ее прекрасные глаза засияли от радости. Ее прелестные губы нежно улыбнулись. Но я прошла мимо наконец-то свершилось весь двор говорил только об этом когда я встретила короля, он обнял меня